Пока не пришло время обеда, трое полицейских кружили по городу. Обедать будут поознь. Припаркуются в квартале, где на каждом шагу рестораны, и каждый пойдёт в свой, чтобы ровно через 90 минут встретиться на площади чуть поодаль, где комиссар, теперь он сядет за руль, заберёт своих подчинённых. Само собой разумеется, никто здесь не знает, кто они такие. У них ведь на лбу не написано, откуда они, и не горит там большая буква П, но здравый смысл и благоразумия рекомендуют не гулять втроём по центру города во многих отношениях враждебного. Кто-то скажет: "Эка неведаль, вот идут трое мужчин, а вон ещё трое". Ну и беглого взгляда довольно, чтобы отнести тех и других к категории обычных прохожих, к разряду простых горожан. прикрытых зонтиком ни причастности ни к правонарушениям, ни к правоохране. По дороге комиссар поинтересовался впечатлениями своих подчинённых от недавней беседы, уточнив, что моральные оценки выслушивать не станет. Сам знаю, что он первостатейный прохвост, это и так видно, а потому времени на подыскивание иных определений не теряя. Инспектор взял слово первым. и сообщил, что больше всего оценил то мастерство, с каким господин комиссар провел допрос, и ту виртуозность, с какой сумел избежать малейшего упоминания о содержавшемся в письме злобном намеке на то, что жена доктора, благодаря своим исключительным личным качествам, проявившимся столь ярко четыре года назад во время эпидемии слепоты, может быть организатором тех подпольных подрывных действий, в результате которых граждане столицы – «Проголосовали именно так, как проголосовали». «Очень было заметно», — продолжал инспектор, «как был обескуражен этот субъект, полагавший, что именно это станет главным, если не единственным интересом полиции в этом деле, и жестоко в своих расчетах обманувшийся». «Прямо жалко было смотреть на него», — заключил он. Агент согласился с наблюдениями инспектора и, И особо отметил, что оборона допрашиваемого была сломлена именно умелым чередованием вопросов, задаваемых то господином комиссаром, то господином инспектором. Помолчал и добавил тихим голосом: "Господин комиссар, считаю своим долгом сообщить, что в отношении хозяина квартиры, которого я сопровождал по вашему приказу в соседнюю комнату, мною было применено оружие". «То есть как применено?» «Я ткнул его стволом под лопатку, там, наверное, и сейчас еще виден след». «А зачем?» «Да подумал, что искать будет долго и воспользуется этим перерывом, чтобы удумать какой-нибудь трюк и вынудить вас изменить линию допроса в более благоприятном для него смысле». «И что?» — насмешливо осведомился комиссар. «Медаль тебе теперь за это?» «Я выиграл время, господин комиссар». Пропажа нашлась моментально. А вот у меня сильные искушения сделать так, чтобы ты пропал. Прошу прощения, господин комиссар. Надеюсь, что не забуду уведомить тебя, когда получишь его прощение это. Да. И вот ещё что. Слушаю, господин комиссар. Пистолет был снят с предохранителя? Никак нет. Не снял, потому что забыл. Клянусь вам, господин комиссар, я хотел всего лишь припугнуть. Ну и как получилось? Получилось, господин комиссар. Всё-таки придётся видно новечить тебе медаль. А теперь будь так добр, смотри на дорогу, не дёргайся, не задави эту старушку и не проскакивай на красный, нам только ещё не хватало объясняться с полицией. В городе нет полиции, заметил инспектор. Её убрали, как только было введено осадное положение. А, то-то я удивляюсь, почему так спокойно на улицах. Они проезжали теперь мимо сквера, где играли дети. Комиссар смотрел на них рассеянным отсутствующим взглядом, но вздох, внезапно вырвавшийся из его груди, дал понять, что он думает о других временах и о других местах. После обеда свизёшь меня на базу, сказал он. Слушаюсь. Ещё распоряжения будут, спросил инспектор. Прогуляйтесь по городу пешочком, пошатайтесь по улицам, походите по магазинам, посидите в кафе. «Посмотрите, послушайте. А к ужину возвращайтесь. Выходить вечером не будем. Кажется, там на кухне есть запас консервов». «Слушаюсь, господин комиссар», — сказал агент. «И учтите, завтра работаем порожень. Безбашенный водитель нашего автомобиля, агент с пистолетом, отправится побеседовать с бывшей женой автора письма. Тот, кто сидит рядом с ним, на месте для покойников, как говорится, навестит старика с чёрной повязкой и его проститутку. Себя я бросаю на жену доктора и на него самого. Что же касается тактики, то придерживаемся той же, что сегодня: избегать любых упоминаний о голосовании, не вести никаких политических дебатов, осторожно подводить разговор к обстоятельствам убийства и к личности предполагаемой убийцы и исподволь выяснять, как образовалась эта группа. Были ли её члены знакомы раньше, как складывались их отношения после того, как люди прозрели, и каковы сейчас, может быть, они дружат и будут защищать друг друга. Но не исключено, что если не успели договориться о том, что говорить и о чём умалчивать, наделают ошибок и запутаются. И наша задача помочь им в этом, а поскольку моя речь затянулась, фиксируйте в памяти самое главное. Завтра утром мы должны появиться у этих людей одновременно, в половине 11. Я не говорю сверьте часы, потому что подобное практикуется только в боевиках, но нельзя допустить, чтобы они успели снестись между собой и предупредить друг друга. А теперь поедем обедать. Ах да, вот ещё что. По возвращении на базу входить через гараж. В понедельник я буду знать, надёжен ли Вахтёр. Спустя час сорок пять минут комиссар забирал своих сподвижников, ожидавших на площади, чтобы сразу вслед за тем развести их, сперва агента, потом инспектора, по разным кварталам, где они будут исполнять отданное распоряжение, то бишь ходить, заглядывая в кафе и магазины, смотреть и слушать, а, проще говоря, вынюхивать. Они вернутся на базу, где, как возвестил комиссар, поужинают консервами и лягут спать. А когда начальство спросит, какие мол новости, ответит как на духу, что нет новостей ни единой, и что не то, чтобы обитатели столицы так уж малоречивы и замкнуты, но говорят решительно не то, что было бы важно и нужно услышать. Не теряйте надежды, скажет им комиссар, о существовании заговора свидетельствует уже то, что о нём не говорят, и молчание в данном случае явный знак согласия. Эта фраза принадлежит не комиссару, а а министру внутренних дел, с которым состоялась краткая беседа по телефону, причем беседа эта, несмотря на то, что линия была защищена, отвечала всем требованиям соблюдения секретности. Вот суть этого диалога. «Здравствуйте! На проводе тупик семейства Чистиковых. Здравствуйте, тупик!» – говорит Альбатрос. «Первый контакт со здешней фауной с участием Гагара и Чайки прошел успешно». Приём неврожденный, получены хорошие данные. Существенный тупик, весьма существенный альбатрос, сделали удачные снимки стаи, завтра начнём изучение отдельных видов и особей. Поздравляю тупик, благодарю альбатрос. Послушайте-ка тупик, весь внимание альбатрос. Не дайте обмануть себя этим молчанием. Если птицы не поют, это не значит, что они и в гнёздах не сидят. Это затишье перед бурей, а не наоборот. То же самое ведь происходит с заговорами людей, и если те не говорят о них, это не значит, что их не существует. Понятно вам, тупик? Вполне понятно, альбатрос. Что намерены делать завтра, тупик? Нападу на скопу. Поясните, кто такая скопа, что это за птица? Она одна обитает по всему побережью, насколько мне известно, других таких нет. А, теперь понял. Жду распоряжений, альбатрос. Неукоснительно исполняйте полученные вами ранее перед отлетом. Исполню. Держите меня в курсе дела, тупик. Слушаюсь, альбатрос. Убедившись, что отбой дан, комиссар пробурчал на выдохе. О боги-боги полиции и шпионажа! Что же это за цирк-то такой дурацкий? Я тупик, министр альбатрос. Скоро начнем объясняться щебетом и трелями. перекрикиваться, как чайки перед штормом, благо он уже бушует. Когда, наконец, утомленные долгими блужданиями по городу явились подчиненные, он осведомился, какие новости, и услышал, что нету никаких, что они глядели во все глаза и слух напрягали, однако, к сожалению, все усилия пропали в туне. Люди разговаривают так, будто им совершенно нечего таить». Тогда-то комиссар, не раскрывая источников, процитировал высказывание министра о заговорах и способах скрывать оные. На утро после завтрака нашли на карте и на плане города нужные улицы. Ближе всего к дому, где располагалось страховое общество Приведения, оказался дом бывшей жены автора письма, некогда обозначенного как Первый слепец. Чуть подальше жили жена доктора с ним самим и уж совсем в отдалении старик с чёрной повязкой и проститутка. Бог даст, все будут дома. Как и накануне, спустились в гараж на лифте, хоть по правде говоря, для людей действующих скрытно и нелегально, это был не лучший образ действия. Ибо если до сей поры ему удавалось уклониться от недоуменных вопросов вахтёра, то что за люди шастают туда-сюда? «Никогда я их прежде тут не видел», — спросит гаражный охранник, «и мы вскоре узнаем, что из этого воспоследует». На этот раз за руль сядет инспектор, которому предстоит самый дальний путь. Он осведомился у комиссара, не будет ли каких-нибудь особых указаний, и услышал в ответ, что особых никаких. Следует следовать общим. «Надеюсь только, что хоть ты не наломаешь дров и пистолет оставишь в кобуре». Зачем же я буду грозить женщине пистолетом, господин комиссар? Я не из тех, кто Ладно, после расскажешь, из каких ты. Но смотри, не забудь, я запрещаю звонить в дверь раньше половины одиннадцатого. Слушаюсь. Покрутись у дома, выпей кофе, если найдёшь где. Купи газету поглядей на витрине. Думаю, ты ещё не забыл, чему тебя учили в школе полиции. Не забыл, господин комиссар. Вот и хорошо. Вот она, твоя улица. Выметайся. А где мы встретимся после того, как, спросил агент. Нам бы условиться заранее, а то ведь ключ у нас один, и если я, к примеру, освобожусь раньше, домой не попаду, я тоже сказал инспектор. Вот жалко не выдали нам сотовых телефонов. Тут бы они как пригодились, заметил агент. Надеюсь, что рассудительный тон и сияющее утро настроят начальство на снисходительную благожелательность. Комиссар оценил. Пока что будем довольствоваться домашней, так сказать, стрепнёй, но если дело того потребует, применим и иные методы. Что же до ключей, то если министерство разрешит, завтра у каждого из вас будет свой собственный. А если не разрешит, я улажу. Ну так где же выбрать место встречи, спросил инспектор. По всему тому сказал комиссар, что мы уже знаем об этой истории, мне придётся провозиться дольше вас. «А потому оба зайдете за мной, записываете адрес. Надо полагать, внезапное появление еще двоих полицейских окажет на допрашиваемых должное действие». «Превосходная идея, господин комиссар», — одобрил инспектор. Агент же ограничился согласным наклонением головы. Раз уж не смог вслух высказать то, о чем думал, думал же он, что идея-то принадлежит ему». Пусть выражено было не впрямую, и пришла в голову комиссару окольная тропкой, извилистым путём. Он записал адрес и вышел из машины. Инспектор включил зажигание и сказал: "Стараясь, бедняга, надо отдать ему должное. Я помню, сам был вроде него, так и скоже вон лез, что постоянно делал глупости. Иногда спрашиваю у себя, как это я до инспектора дослужился? Да и я тоже" Неужели и вы, господин комиссар, и я, мой дорогой, полицейские в массе своей в сущности все одинаковы? А уж там вопрос везения. И умения. Скажу тебе по секрету, умения недостаточно, тогда как с везением достигнешь рано или поздно почти всего. Только не спрашивай, что это такое везение, потому что ответить тебе не смогу. Однако замечал я, что зачастую, если есть у тебя друзья, где надо, Мран или поздно, говорю, получишь, что хотел. Однако же не все дорастают до комиссаров, не все. Впрочем, полиция не может состоять из одних комиссаров, как армия из генералов. Тем временем они уже въехали на улицу, где жил глазной врач. "Здесь высади меня, попросил комиссар, дальше пешком дойду. Желаю удачи, господин комиссар, а я тебе. Дай-то бог, чтобы это дело распуталось поскорее". Сказать по совести, я чувствую себя как на минном поле, не дрейф, беспокоитs решительно ни о чём. Погляди, как спокойно и мирно в городе. А это спокойствие меня и пугает, господин комиссар. Город остался без властей, без начальства, без присмотра и без полиции. Они кого это не волнуют, никому дела нет, и вообще тут тайна какая-то, которую я не могу разгадать. Вот нас сюда и направили разгадывать. Умение у нас есть, надеюсь, что и прочее приложится. Вы про удачу, господин комиссар? Про неё. В таком случае ещё раз желаю удачи. И тебе, инспектор. И, кстати, если это особа, которую мы обозначили понятием проститутка, пронзит тебя обольстительной стрелой взгляда или заголится не взначай, делай вид, что не смекаешь, о чём речь. сосредоточься, всецело на интересах следствия. Постарайся не уронить высокое достоинство ведомства, коему мы принадлежим. Там наверняка будет старик с чёрной повязкой, заметил инспектор. А старики, слышал я от людей сведущих, просто ужасно, комиссар улыбнулся. Старость уже и меня задела краешком. Так что поглядим, даст ли она мне время ужаснуть окружающих, он взглянул на часы. Уже четверть одиннадцатого. Надеюсь, доберёшься к сроку. Лишь бы вы с агентом поспели, и тогда уж не важно будет, опоздаю я или нет, сказал инспектор. Комиссар попрощался и вылез из машины. Едва нога его коснулась мостовой, словно именно тут произошла назначенная встреча с собственным его безрассудством, понял вдруг, что не имело никакого смысла Так точно назначать время постучать в дверь подозреваемых, раз уж у тех, получивших в дом полицейского, не хватит хладнокровия и не будет возможности позвонить друзьям и предупредить их об опасности, да ещё вдобавок оказаться уж до того до такой немыслимой степени проницательными, чтобы понять, что если сами стали предметом внимания властей, то и друзья их тоже. И потом с досадой думал комиссар Совершенно ясно и отчётливо, что они только с ними поддерживают они отношения, а коли так, то скольким-скольким ещё друзьям должны они будут позвонить. Теперь он уже рассуждал не про себя, а вслух, бормоча проклятия, ругаясь и бронясь. Ну, кто бы мне объяснил, как такой олух мог дослужиться до комиссара? Кто бы сказал, как так вышло, что именно этому дурню Правительство поручило расследование, от которого может зависеть судьба страны. Кто бы хоть намекнул, откуда этот идиот достал и отдал своим подчинённым приказ, и они ведь, наверное, сейчас ржут надо мной в голос. Впрочем, агент-то вряд ли, а вот инспектор смышлёон, очень даже смышлёон. Хоть с первого взгляда так не скажешь. А может быть, он прикидывается дурачком, и тогда, значит, вдвойне опасен. Да, с ним надо бы держать ухо востро и глаз с него не спуская. Не дай бог он распустит это. Бывали уж такие случаи. Оказывались люди в схожих ситуациях, и результаты были самые плачевные. Не помню, кто сказал, что один раз достаточно попасть в смешное положение, чтобы погубить карьеру навсегда. Сянс безжалостного самобичевания помог. Увидев, что комиссар в Топтон в грязь, холоднокровие вернулось, взяло слово и принялось доказывать, что приказ был не такой уж нелепый, а совсем даже наоборот. Представь, не отдал бы ты эти распоряжения. Инспектор и агент явились бы в адреса, когда им заблагорассудилось, один, скажем, утром, другой, предположим, после обеда. И вот тогда бы ты на самом деле был всё тот, чем обзывал себя только что, и даже хуже. Если бы не предвидел неизбежное, и водопрошенный утром непременно поспешили бы предупредить тех, кому допрос предстоял днём, и постучавшийся в их двери допросчик наткнулся бы на линию обороны прорвать, которую скорее всего бы не сумел, а потому комиссар ты есть комиссаром и прибудешь. и не только по праву многознания и опытности, но и от того, что я, твоя хладнокровная рассудительность, вернулась к тебе и помогу расставить по местам всё, начиная с инспектора, с которым тебе вовсе не надо будет цацкать совопреки твоему первоначальному, и уж ты не обижайся довольно трусливому намерению. Комиссар и не обиделся. Из-за всех этих метаний и терзаний Он промедлил с исполнением своего собственного приказа, так что когда палец вознесенного в лифте на четвертый этаж уперся в кнопку звонка, было уже без четверти одиннадцать. Комиссар ожидал, что спросит, кто там, однако дверь открыли просто так, и появившаяся на пороге женщина сказала выжидательно «Да». Комиссар достал, предъявил и «Полиция», — сказал он. О чего хочет полиция от тех, кто живёт в этом доме, спросила женщина. Хочет, чтобы ответили на несколько вопросов. О чём? Не думаю, что допрос уместно начинать на лестничной площадке. Так это допрос с ударением. Даже если бы у меня было всего два вопроса, это всё равно было бы допросом. Вижу, вы цените точность формулировок, и особенно в ответах, которые получаю. Вот это удачный ответ. Вы мне его сами приподнесли на блюдечке. преподнесу и другие, если вы ищете истину. Поиски истины суть, основная цель всякого полицейского. Отрадно слышать эти слова, да ещё сказанные с таким нажимом, но проходите, прошу вас. Муж вышел за газетами, скоро придёт. Если угодно, если вам так удобнее, я могу подождать его здесь. Да ну, что вы? Проходите, проходите. Где же, как ни в руках полиции чувствуют себя в безопасности? Комиссар переступил порог, а женщина прошла вперёд и открыла перед ним дверь в уютную и как-то дружелюбно обжитую гостиную. Присаживайтесь, господин комиссар, а потом спросила: можно ли предложить вам кофе? Нет, спасибо, нам на службе нельзя. И это очень правильно. Коррупция начинается с малого. Сегодня чашечка, чашечка завтра, а на третий раз когаток у вяз. Таков наш принцип сударня. Буду удовлетворить моё любопытство насчёт чего? Вы сказали, что служите в полиции, предъявили карточку, где написано, что вы комиссар. Но ведь, насколько я знаю, полиция покинула город уже несколько недель назад, оставив нас в когтях насилия и преступности, свивших тут своё гнездо. Так вот, не следует ли расценивать ваше появление здесь как знак того, что стражи порядка вернулись в пинаты? Нет, с ударения мы в пенаты не вернулись, по-прежнему находимся по ту сторону разделительной полосы. И какие же вески должны были найтись основания пересечь границу в высшей степени. И вопросы, которые вы собираетесь мне задать, вероятно, связаны с ними. Разумеется, через 3 минуты они услышали, как открывается входная дверь. Представь себе, у нас гость, комиссар полиции, сказала женщина, не больше ни меньше. С каких-то пор комиссары полиции интересуются ни в чём не виноватыми людьми, и эти слова прозвучали уже в гостиной, куда вошёл доктор и обратил этот вопрос к комиссару, который поднялся со стула и ответил: "Невиновных нет. Если человек не совершил преступления, всё равно за ним что-нибудь донайдётся. Да а нас с женой в чём можно обвинить или уличить?" "Не торопитесь, доктор, давайте сначала освоимся. И беседа пойдёт лучше. Доктор и его жена сели на диван в ожидании. Комиссар несколько секунд молчал, потому что неожиданно засомневался, какую тактику избрать. Чтобы раньше времени не спугнуть дичь, инспектору и агенту были даны указания задавать вопросы, касающиеся только убийства слепца, но сам комиссар преследовал цель значительно более крупную. Ми должен был установить, не является ли вот эта женщина, которая сидит сейчас перед ним и рядом с мужем сидит так спокойно и непринуждённо, словно ей решительно нечего опасаться, не только убийцей, но и исполнительницей некоего дьявольского плана, поставившего на колени правовое государство. Неизвестно, кто там в соответствующем секторе министерства решил присвоить комиссару нелепый оперативный псевдоним Тупик. Скорее всего, какой-нибудь личный враг, потому что куда более заслуженным и подбоящим и подходящим было бы Алёхин в честь великого шахматиста, к несчастью уже не числившегося в живых. И возникшее было сомнение рассеялось дымом и сменилось непреложной уверенностью. Достойно внимания с каким филигранным комбинаторным мастерством развернёт сейчас комиссар игру, которая непременно завершится, так он, по крайней мере, надеился, матом. Тонко улыбнувшись, комиссар сказал: "Если ваше любезное предложение ещё в силе, вот сейчас я бы с удовольствием выпил кофе. Хочу вам напомнить, что полицейские при исполнении служебных обязанностей ничего не должны принимать". Поддерживая игру, отвечала женщина: комиссары наделены правом менять правила по своему усмотрению или в интересах следствия, можно и так сказать. А не получится так, что кофе, который я вам принесу, станет первым шагом по стезе коррупции. Мне помнится, это происходит после третьей чашки. Нет, нет, я сказала, что третья чашка завершает процесс. Первая открывает ей дверь, вторая придерживает её, чтобы претендент шагнул за порог, а третья Захлопнув дверь бесповоротно, благодарю вас за предупреждение, которое я принимаю как добрый совет, но я остановлюсь на первой чашке кофе, и он будет вам подан незамедлительно. С этими словами она вышла из комнаты. Комиссар взглянул на часы. Торопитесь? с намёком спросил врач. Нет, доктор, никуда я не тороплюсь, просто спрашиваю себя, не помешал ли я вам обедать. Обедать нам ещё рано. «Да, вот я тоже прикидываю. Скоро ли я уйду отсюда с нужными мне ответами?» «Вы уже знаете, какие ответы вам нужны, или вам нужны ответы на ваши вопросы?» «Спросил врач и прибавил. Это ведь не одно и то же». «Вы правы. Не одно. Во время краткой беседы с глазу на глаз, которую мы имели с вашей женой, она имела случай убедиться, что я очень ценю точность формулировок. Теперь вижу, что и вы тоже». «Профессия такая». Ошибки диагностики проистекают порой от неточности формулировок. Я, как вы заметили, называю вас доктор, а вы не спросили, как я узнал об этом? Заведомо зряшная трата времени спрашивать полицейского, как узнал он то, что знает или уверяет, что знает. Отлично сказано, доктор. Бога тоже ведь не спрашивают, как это он стал вездесущим, всезнающим и всемогущим. Только не говорите, что полицейский ныне в статусе бога. «Нет, ну что вы, мы всего лишь его смиренные представители здесь на земле. Я прежде думал, это церкви и священники. Церкви и священники во втором эшелоне». Жена доктора внесла на подносе три чашки кофе и какое-то печенье. «Похоже, все в нашем мире должно повториться», — подумал комиссар, чувствуя, как оживает вкус завтрака, съеденного в провидении. А вслух сказал «все». Благодарю. Я только кофе. Ставя чашечку на поднос, он поблагодарил ещё раз и добавил с понимающей улыбкой: "Прекрасный кофе". Как бы мне ни пришлось передумать и выпить ещё одну. Доктор и его жена уже допили, к печенью никто не прикоснулся. Комиссар достал из внутреннего кармана блокнот, приготовил ручку и ничего не выражающим Безразлично нейтральным тоном, как если бы ответ совершенно не интересовал его, осведомился: "Чем вы можете объяснить тот факт, что 4 года назад во время эпидемии погловной слепоты сохранили зрение?" Доктор и его жена удивлённо переглянулись, и женщина спросила: "Как вы узнали, что 4 года назад я не ослепла?" "Ваш муж ответил комиссар: "Минуту назад очень умно высказался в том смысле, Что спрашивать полицейского, откуда и как он узнал то, что знает или делает вид, что знает, даром время терять. Я сама по себе, а я не обязан раскрывать ни перед ним, ни перед вами секреты моего ведомства. Я знаю, что вы не ослепли, и этого достаточно. Доктор, кажется, хотел вмешаться, но жена жестом остановила его. Ну, хорошо, допустим. Но скажите мне, надеюсь, хоть это не государственная тайна, почему полицию интересует, ослеплый я тогда или нет? Если бы вы ослепли тогда, как все, как я, то будьте уверены, меня бы здесь не было. Это что же, преступление быть зрячим, спросила она. Да нет, это не преступление, и не может быть таковым, хотя раз уж вынудили меня скажу, что преступление вы совершили именно потому, что сохранили зрение. Преступление убийство. Женщина посмотрела на мужа, словно спрашивала у него совета, потом стремительно обернулась к комиссару